Кроме стиргарда Накамуры, Герберта, Палассара и Гарраха, назначенных в разведку еще перед отлетом, в состав отряда входили Арагу, как резервный врач, что, похоже, было неожиданным результатом тайного голосования, Темпа, в должности второго пилота, логист Ротмонд и два эксперта, выбранные из двух десятков экзобиологов и других специалистов, земного президиума Сети, Кирскинг и Эль-Салам. Последние недели полета эти десятеры поселились в пятом сегменте редике, изнутри представлявшем собой точную копию Гермеса, чтобы как следует познакомиться друг с другом и предстоящей задачей. Там они ежедневно проигрывали на симуляторах различные варианты подлета к Квинте и разные тактики контакта с ее жителями. Другой делегат Сети, Тетес распоряжался этой тренировкой. Он не давал покоя будущему экипажу, ввергая его в самые замысловатые аварии, происходящие параллельно, или заставляя принимать поток непонятных сигналов, имитирующих голос чужой планеты. Неизвестно как и почему в это время привился обычай называть апостольского посланника не отцом, а доктором Араго. Марку казалось, что священник сам хотел этого. Тренировки были прерваны прежде конца программы. Бархураб вызывал к себе разведчиков в связи с последними наблюдениями системы Дзеты. Из восьми планет этой спокойной звезды класса К, четыре внутренние, небольшие, с массами Меркурия и Марса, при заметной вулканической активности имели Слабые атмосферы. В отдалении обращались три газовых со многими кольцами гиганта класса Юпитера с мощными грозовыми атмосферами, переходящими в сжатый до металлической фазы водород. Септа имела массу вдвое большую, чем у Юпитера, и выбрасывала в вакуум больше энергии, чем получала от своего Солнца. Ей оставалось немного, до того, чтобы вспыхнуть звездой. И только квинта, обращавшаяся вокруг дзеты за полтора года, голубела, как земля. В разрывах белых облаков виднелись контуры океанов и абрисы материков. Наблюдение с расстояния почти в пять световых лет было делом очень сложным. Оптические приборы в резике не могли надлежащим образом справиться с задачей. Изображения, передаваемые с космических орбитеров, тоже не были достаточно четкими. Квинту была видна с Эвридики во второй четверти. Половина ее диска была светлой, и на ней обнаружили спектральные линии воды и гидроксила в значащих количествах. Как будто у самого экватора, чуть повыше, Квинту охватывал пояс необычайно концентрированного водяного пара. Он помещался над атмосферой. Напрашивалась мысль о ледяном кольце соприкасающимся внутренней поверхностью с верхними слоями атмосферы. Поэтому оно должно было вскоре распаться. Астрофизики определяли его массу в 3-4 триллиона тонн. Если вода в кольце была из океана, то он потерял около 20 тысяч кубических километров, не больше одного процента объема. Поскольку нельзя было найти естественные причины такого явления. Казалось весьма правдоподобным, что там пытались понизить уровень морей и так сделать шельфы пригодными для заселения. С другой стороны, операция, казалось, выполненной неудачно. Поднятая на недостаточно высокую орбиту смёрзшаяся часть океана, должна была через несколько сот лет упасть в него снова. При таком размахе работы это было странно и непонятно. Кроме того... На «Квинте» были отмечены быстро происходящее явление, еще более загадочные. Электромагнитный шум, неравномерно излучаемый во многих точках планеты, значительно возрос, как будто там сразу включили сотни максвелловских передатчиков. В то же время возросло инфракрасное излучение с точечными вспышками в центрах. Это могли быть большие зеркала, накапливающие солнечный свет, на энергетических станциях, но тут же выяснилось, что термическая компонента излучения и там невелика. Спектр вспышек не воспроизводил спектр Z, что было бы неизбежно, если бы зеркала собирали энергию этого Солнца и не были похожи на спектр ядерного взрыва, а шум радиоволн все рос, он был коротко- и средневолновый во многих диапазонах. Метровое излучение было похоже на модулированное. Известие вызвало сенсацию, тем более, что кто-то его переиначил. Речь якобы шла о направленном излучении наподобие радарного, как будто планета уже заметила Эвридику. Астрофизики опровергли этот слух. Никакому локатору не обнаружить корабль вблизи Коллапсара. Тем не менее в час ноль царило победное настроение. На Квинте, без сомнения, жила цивилизация, технически настолько развитая, что вторглась в космос не только небольшими инженерными устройствами, но и силой, способной посылать в вакуум океаны. Подготовка к старту разведчика шла на другой орбите в относительно спокойном Афелии Гадеса. Прекратился писк пьезоэлектрических датчиков, свидетельствовавший о постоянной смене напряжения в шпангоутах и стрингерах корпуса. Одновременно на слепых до сих пор экранах контрольного центра старта коса засветился спиральный рукав галактики, и при желании среди белых клубов звезд и темных полевых облаков в неподвижной светящейся в юге можно было различить Дзету Гарпии. Ее планеты нельзя было наблюдать оптически. Техники Готовили гермес к отправлению, в кормовых трюмах ворочались краны, манжеты трубопроводов, по которым Эвридика перегоняла гипергол в баке разведчика, дрожали под напором насосов. Штаб проверял системы тяги, навигации, климатизации, исправность динатронов и, используя год и без него по дублирующим каналам. По очереди закладывали о готовности цифровые блоки со своими программами, радиолокационные эмиттеры и антенны выдвигались и прятались, как рожки гигантской улитки, глубокий бастурбин, подающий кислород в подпалубные туннели Гермеса, привозил его ложе, нечто вроде открытого дока, в легкую вибрацию, и во время этой суеты миллиарда эвридика медленно поворачивалась кормой, к дзеке Гарпии, как орудие, готовящееся открыть огонь. Экипаж Гермеса прощался с командиром и друзьями. На корабле Матки было слишком много народу, чтобы все могли обменяться рукопожатиями. Потом Бархурак с теми, кто мог оставить рабочее место, пришел проводить экипаж Гермеса и, стоя в цилиндре туннеля между отсеками, смотрел, как... Закрылись большие ворота дока, как площадки подъемников закрыли маленькие проходы для людей, как снежно-белый гермес начал понемногу выдвигаться со стапеля под воздействием гидравлических толкателей дюйм за дюймом, поскольку 180 тысяч тонн его массы, несмотря на невесомость, сохраняли никуда не исчезающую инерцию. Техники Эвридики вместе с биологами Терной и Хрусом готовили экипаж Гермеса к многолетнему сну. Не ледовому или гибернационному, их подвергали эмбрионированию. При таком способе люди возвращались к периоду жизни до рождения, жизни плода или во всяком случае, подобному ей существованию без дыхания, подводному. Уже первые малые шаги в космосе показали Каким земным существом является человек и насколько он не приспособлен перегрузкам, которых требует преодоление больших пространств, за кратчайший срок. Стремительное нарастание скорости деформирует тело, особенно легкие, наполненные воздухом, сдавливает грудную клетку и нарушает кровообращение. Поскольку законы природы одолеть не удалось, пришлось приспосабливать к ним астронавтов.